Глава одиннадцатая. Мне кажется, волны шепчут мое имя. Может быть, они поют мне, и мое имя — любимая песня океана. Кора. Из уст чарующего моря оно звучит так красиво. Каждая буква — идеальная нота. Каждый слог — это мелодии, гармоничные и чистая. Но когда вода целует кончики пальцев на ногах, проносится воющий ветер и уносит мое имя на дно океана. Песня становится грубой и громкой, как бас-барабан, грохочущий у меня в ушах, давящий на ребра и стальным обручем, стискивающий голову, пока я не начинаю кричать. Мне больно, больно. Это не должно быть больно. Кора. Я открываю глаза медленно, болезненно моргая, и окружающая действительность начинает обретать очертания. Моя реальность — свидетельница моей неудачи. Я мгновенно начинаю плакать, моя щека прижата к шершавому цементу, руки сцеплены за спиной в слишком знакомой позе. Я рыдаю истерично и жалко, Понимая, что глаза не способны лить слезы. Проклятье. Я даже плакать не могу. Кора, черт, кора, я думал, ты умерла, произносит Дин. В его голосе слышится нескрываемое облегчение. Поговори со мной, Карабелла, скажи мне, что ты в порядке. Я продолжаю выть, трястись и стонать. Мое тело измучено безнадежностью. И такой огромной болью, что ее даже осмыслить трудно. Я облажалась. Я подвела тебя. Прости меня. выдыхая я сквозь рыдание без слез, подтягивая колени к ноющей груди. Я не знаю, что сломано больше, мои ребра или сердце. Мне очень жаль, Дин. Я просто хочу умереть. Не смей так говорить. — велит он мне с отчаянной мольбой в голосе. — Ты не виновата. Это еще не конец. Пожалуйста, не сдавайся, Карабелла. Ты нужна мне. Мне невыносимо смотреть на него. Он — живое доказательство моей фатальной ошибки. — Помнишь тот день, когда в юга попала под машину? — Помнишь, что я сказал тебе? — продолжает Дин. Я шмыгаю носом и ложусь боком на пол, уткнувшись подбородком в колени. Ты сказал, что если она умрет, я всегда смогу завести другую собаку. Не эта часть. До меня доносится вздох Дина, и я слышу, как он поправляет свои цепи. Я говорил тебе, что у нее всё еще бьется сердце. Пока оно бьется, с ней всё в порядке. Я помню тот разговор. Он произошёл четыре года назад. Во время обеденного перерыва я заехала к родителям, чтобы выгулять в югу. Внезапно ее ошейник порвался, и она выбежала на проезжую часть в погоне за белкой. Чувство вины почти раздавило меня. Я была уверена, что она умрет, и это целиком были легло на мою совесть. Но Дин первым приехал в ветеринарную клинику. Я подумала, это потому, что он всегда питал слабость к пушистой собаке молочного цвета, которую он много лет назад спас во время снежной бури. Я помню, что в тот день он был необычайно добр. Он сидел со мной и пытался меня успокоить, пока не приехали моя сестра и родители. Он даже погладил меня по спине, утешая. Такое поведение по отношению ко мне было настолько необычным, что я отвлеклась от горя и навсегда запомнила его слова. Просто нужно жить в настоящем моменте, сказал мне Дин незнакомым и успокаивающим голосом. Ее сердце все еще бьется. Пока оно бьется, с ней все в порядке. Секунда за секундой, корабелла в юга жива и пока нет такой реальности, где она не в порядке. Вьюга выжила, и на следующий день Дин вернулся к своему обычному несносному поведению, и мы продолжили привычно подшучивать друг над другом и спорить по любому поводу. Сочувствующий Дин остался лишь далеким воспоминанием, быстро стершимся из памяти, и я решила, что он так мило себя вел. Только из-за того, что Мэнди на той неделе устроила ему настоящую головомойку. Он чуть не сорвал мое собеседование на должность преподавателя, обмотав мою машину полиэтиленом. Я сглатываю судорожное всхлипывание, пытаясь применить его утешительные слова к нашей ситуации. Это еще не конец. Мы оба еще живы, и пока мы живы, есть надежда. Мне нужно оставаться в настоящем моменте. Это еще не конец. Я заставляю себя сесть, морщаясь и стискивая зубы от всеохватывающей боли. Уверена, что у меня сломаны ребра, а также сотрясение мозга. Но я не умерла. Я все еще дышу. Наконец поднимаю взгляд на Дина. Тяжело дыша, пытаясь игнорировать жгучий дискомфорт, пронизывающий мое бедное тело, словно пережившее кораблекрушение. Я молчу, но замечаю, как смягчается его взгляд, как в нем возрождается надежда. Не нужно никаких слов, он и так знает. Меня не сломили, я взяла себя в руки. Мы будем сражаться. До последнего вздоха.